Было снова сидела на коврике, грела ножку и прихлёбывала душистую смесь. Папа, как ты думаешь, зачем мистер Гармон поставил меня в такое дурацкое положение? Трудно сказать, душа моя. Как я тебе рассказывал, бог знает сколько раз, с тех пор, как нашли его завещание, сомневаюсь, обменялся ли я со стариком хотя бы десятью словами. Если ему взбрело в голову нас удивить, так это ему удалось. Он нас удивил, это верно. А я топала и визжала, когда он впервые обратил на меня внимание. Ты топала, милая. Визжала тоненьким голоском и колотила меня своим капором, который нарочно сняла с головы. Это было в одно воскресное утро, когда я повел тебя гулять. И ты капризничала от того, что я шел не туда, куда тебе хотелось. А старик, сидя рядом на скамеечке, сказал тогда, вот милая девочка, очень милая девочка. Девочка с большими задатками. Такая ты и была, душа моя. А потом он спросил, как меня зовут, папа? Потом он спросил, как тебя зовут, милая, и меня тоже. А потом по утрам в воскресенье мы его часто встречали, если шли гулять в ту сторону, и <соспорядок> вот право и все. Ром с водой тоже вышел весь, и Р. У.. откинув голову назад и держа перевернутый стакан на носу, деликатно намекнула тем, что он все выпил и что со стороны миссис Уилфер было бы чистейшим милосердием налить ему еще. Но вместо того героическая женщина кратко напомнила, что пора спать, убрала бутылки и все семейство отправилось ко сну. Миссис Уилфер в сопровождении Херувима была подобна суровой святой на картине или просто почтенной матроне, изображенной аллегорически. А завтра в это время мистер Роксмит будет уже здесь. И того и жди, что перережет там горло. Девушки уже готовились ко сну в своей комнате. И все-таки не надо загораживать от меня свечку. Вот еще одно последствие бедности. А думать только, что девушки с такими чудесными волосами приходится убирать их при одной тусклой свечке перед маленьким зеркальцем. А все-таки Джорджа Самсона ты поймала этими самыми волосами, как тебе неплохо их причесывать. Ах, ты дрянная девчонка! Поймала Джорджа Самсона. Не ваше дело об этом разговаривать, мисс. Погодите, пока придет ваше время кого-нибудь поймать. Как вы выражаетесь? «А может, оно уже пришло?» «Что ты сказала? Что вы сказали, мисс?» Лавиния не пожелала ни повторить, ни объяснить свои слова, и Белла, расчесывая волосы, постепенно перешла на монолог о том, какое это несчастье — родиться в бедности. «Когда девушке нечего надеть, не в чем выйти на улицу, негде даже причесаться, потому что вместо туалетного столика торчит какой-то деревянный ящик». Да еще приходится пускать в дом всяких подозрительных жильцов Дойдя до предела на последней жалобе, она сделала особенно сильное ударение А могла бы сделать и еще сильнее, если бы знала, что у мистера Джулиуса Хэнфорда, поразившего инспектора своим поведением на опознании утопленника, имеется двойник И что этого двойника зовут мистер Джон Роксмит.